Они не могли излишне приближаться к храму любви верхом. В отличие от Таиты, фен не хватало силы скрыть целый отряд всадников. Лошадей оставили в густом лесу с миреном и наконта, И девушки двинулись вперед пешком. Сидуду под платьем несла четыре пучка трав, завернутых в льняную ткань. Они поднялись по лесистому склону, добрались до вершины, и перед ними внизу открылась долина. В дальнем ее конце стоял храм. Большое изящное здание, построенное из светло-желтого известняка и окруженное лужайками и прудами, в которых плавали листья гигантских водяных лилий. Слышались звуки веселья, и девушки увидели женщин, собравшихся на берегу самого большого пруда. Одни сидели в кругу, хлопая и напевая, другие танцевали под музыку. — Мы ежедневно так делали в это время, — прошептала Сидуду. Они ждут мужчин, которые скоро должны прийти. — Ты узнаешь кого-нибудь из них? — спросила Фен. — Не знаю, мы слишком далеко. Сидуду заслонила глаза. — Подожди. — Одинокая девушка по эту сторону пруда, видишь? Это моя подруга Джинга. Фен разглядывала стройную девушку, шедшую по берегу пруда. Одета в короткий хитон, руки и ноги обнажены, в волосах желтые цветы. — Ей можно доверять? — спросила Фен. — Она чуть старше большинства и самая разумная из всех, все ее слушаются. — Мы спустимся и поговорим с ней, — сказала Фен, но Сидуду схватила ее за руку. — Смотри, — сказала она дрожащим голосом. Прямо под ними из-за деревьев показались серые косматые фигуры. Они передвигались на четвереньках, упираясь в землю костяшками пальцев. — Троги! Обезьяны обходили храмовые земли по краю, но держались так, чтобы женщины их не видели. Через каждые несколько шагов они принюхивались, раздувая ноздри, ловили запах чужаков или беглянок. — Можешь скрыть наш запах? — спросила Сидуду, Утрогов очень острое обоняние. — Нет, — призналась Фен. — Надо дать им пройти, потом начнем спускаться. Троги двигались быстро и скоро исчезли среди деревьев. «Пора», — сказала Фен, — «быстрей». Она схватила Сидуду за руку. «Помни, не разговаривай, не беги и не отпускай мою руку. Двигайся медленно и осторожно». Фен окружила их заклинанием и повела Сидуду вниз по склону. Подруга Сидуду Джинга все еще одна сидела под Ивой и бросала в пруд рыбам кусочки лепешки. Девушки остановились рядом с ней, и Фен сняла заклятие невидимости с Сидуду. Сама она оставалась невидимой, чтобы Джингу не испугало незнакомое лицо. Девушка была так увлечена игрой рыбы, что не замечала Сидуду. Но вот она вздрогнула и привстала. Сидуду удержала ее, взяв за руку. «Джинга, не пугайся!» Девушка посмотрела на нее и улыбнулась. «Я не видела тебя, Сидуду». «Где ты была? Я очень скучала, ты стала еще красивей». «Ты тоже, Джинго», — Сидуду поцеловала ее. «Но болтать некогда. Я должна рассказать очень многое». Она внимательно посмотрела в лицо девушки и с отчаянием заметила, что у той зрачки расширены от наркотика. «Ты должна очень внимательно меня выслушать». Сидуду говорила очень медленно, как с маленьким ребенком. Взгляд Джинги сфокусировался Она начала осознавать чудовищность слов Сидуду. Наконец она прошептала. «Наших сестер убивают? Неправда». «Правда, джинга, Ты должна мне поверить, но мы обязательно этому помешаем». Сидуду быстро рассказала о травах, как готовить из них снадобье и применять его. «В горы забирают только девушек с детьми. Это снадобье изгнало моего младенца». Ты должна дать его тем, кто в опасности. Сидуду достала из-под платья свертки. Спрячь получше. Жрицы не должны их найти. Как только доктор Ханна выберет девушку, чтобы увести в горы к богине и возвысить, дай избраннице снадобье. Только это ее спасет. — Меня уже выбрали, — прошептала Джинга. Четыре дня назад приходила врач и сказала, что скоро я встречусь с богиней. «Бедная Джинга, ты сегодня же должна принять снадобье, как только останешься одна», — сказала Сидуду. Она снова обняла подругу. «Я не могу оставаться с тобой дольше, но скоро вернусь с хорошими людьми и спасу тебя. Мы отведем тебя и всех остальных в новую землю, где вы будете в безопасности. Предупреди всех, чтобы готовились к уходу». Она отпустила Джингу. «Получше спрячь травы, они спасут тебе жизнь» а теперь иди и не оглядывайся. Едва джинга повернулась спиной, Фен окутала Сидуду заклятием невидимости. Не пройдя и двадцати шагов, Джинга оглянулась через плечо. Лицо ее побледнело, Сидуду исчезла. Девушка с видимым усилием справилась с собой и пошла по лужайке к храму. Сидуду и Фен пошли обратно по лесу. На полпути вверх Фен остановилась и застыла. Она не смела заговорить, но крепко сжала руку Сидуду, чтобы не разрушить чары. Не дыша, девушки смотрели, как по тропе навстречу им идут два огромных серых трога. Обезьяны поворачивали головы из стороны в сторону, осматривая кусты. Глаза их под низкими лбами быстро двигались. Самец был крупнее, но шедшая за ним самка казалась более подвижной и воинственной. Они поравнялись с девушками, и на мгновение показалось, что они пройдут мимо. Но самка резко остановилась, подняла морду, раздула ноздри и принялась шумно принюхиваться. Самец последовал ее примеру, и оба негромко, но энергично заворчали. Самец зевнул, обнажив страшные клыки, затем захлопнул челюсти. Обезьяны были так близко, что фен обдавало их зловонное дыхание. Она почувствовала, как дрожит Сидуду и крепче сжала ее руку. Оба трога сделали несколько осторожных шагов вперед, продолжая принюхиваться. Самка опустила голову и приняла снюхать землю, по которой прошли девушки. Следуя за их запахом, она медленно приближалась. Сидуду тряслась от ужаса. Фен ощущала, как и ее охватывает паника и собрала все свои знания, черпая из них силу и храбрость. Фыркающую морду самки теперь отделяла от ноги Сидуду несколько дюймов. Девушка от ужаса обмочилась. Моча потекла по ее ногам, и троги учуяли ее. Самка напружинилась перед прыжком, но в этом мгновение из кустов показалась маленькая антилопа. Самец строг, яростно взревел и бросился в погоню за ней. Самка последовала за ним, пробежав так близко, что едва не задела Сидуду. Обезьяны с треском исчезли в подлеске, а Сидуду обмякла и упала бы, не подхвати ее Фен. Крепко прижимая девушку к себе, Фен отвела ее наверх склона, следя за действием заклинания, пока их еще могли видеть из храма. Потом они побежали туда, Где ждали Мирен и наконта с лошадьми.